Глава 39 Дариан, Таша Я проснулась ровно в 9 часов, и первое, что увидела, серость, разлившуюся за панорамными окнами, покрытыми бусинами дождевых капель. Кажется, меня разбудил какой-то звук из гостиной, но я не была в этом уверена. Полежав еще минуту, я прислушалась и услышала, как Дариан перемещается из ванной в гостиную. Скорее всего, его деятельность меня и разбудила. Хотя он и передвигался достаточно тихо. Спустив ноги с постели и почувствовав ступнями прохладу деревянных досок, я слегка сжалась и зевнула. Необходимо было начинать новый день. Может быть, именно он меня наконец и прикончит? Вполне может быть. Особенно с учётом того, что каждый мой новый день в этой жизни даётся мне всё с большим трудом. В момент, когда я подошла к двери, Дариан как раз направлялся в мою сторону. «Доброе утро!» Поздоровался он, когда я до конца распахнула дверь спальни, после чего протянул мне большой бумажный пакет. В нём оказалась одежда. «Заказал для тебя в интернет-магазине. Привезли пару минут назад. Вроде бы размеры твои. Примерь». «Хорошо», — всё ещё слишком сонным голосом отозвалась я. Какая же она была сексуально беззащитная в этот момент. Сонная, с растрёпанными локонами, пахнущая пряностями. Мне хотелось наблюдать за тем, как она снимает с себя мою рубашку и начинает облачать своё обнажённое тело в одежду, которую я для неё выбрал. Но я знал, что время для этого ещё наступит, и в будущем я в полной мере смогу наслаждаться каждым её утром. Мне не стоит торопить события. Сегодня же мне необходимо уберечь её от лишнего стресса, что с учётом предстоящих нам дел не могло быть лёгкой задачей. Натянув на себя лёгкую белую кофточку с длинными рукавами, обвисшими в локтях, хлопковый серый костюм из толстовки на застёжке и хип-хоп штанов, носки и даже кеды, я несколько раз бесшумно подпрыгнула на месте, чтобы убедиться в том, что одежда сидит на мне как влетая. Стоит отдать Дариану должное. Оказывается, он знает мои размеры даже лучше, чем я сама. Сняв с себя кеды и толстовку и положив их обратно в пакет, Решив, что их будет лучше надеть перед уходом, я вышла в гостиную. Стоя ко мне спиной, Дарьян что-то готовил на кухне. Я решила его не отвлекать и тихо проскользнула в ванную. Умыв лицо, я начала снимать с запястья марлевые повязки. Когда я увидела, что за ночь мои синяки волшебным образом рассосались, превратившись в красновато-жёлтые пятна, я не поверила своим глазам. Присмотревшись же к своей губе, в который Дариан всё-таки успел приложить немного волшебного геля своим пальцем, я поняла, что и она стала выглядеть лучше. А синяк на подбородке вовсе превратился в едва заметное пятно. Я знала, что на мне заживает как на кошке. Но так быстро синяки с меня ещё никогда не сходили. Интересно, чем именно он меня вчера мазал? Вернувшись обратно в гостиную, я отметила, что Дариан, пока я спала, успел ещё раз немного прибраться. Отчего теперь, при разлившейся по комнате утренней серости, всё вокруг казалось мне не в таком уж и плачевном состоянии. Просто гостиная заметно опустела. Войдя на кухню, я увидела, как Дариан поочерёдно посыпает две порции овсянки сухофруктами. Пододвинув мне мою тарелку, Дариан взял свою порцию и направился к столу, который он, по-видимому, как и стулья, успел привести в функционирующее состояние. Когда я села за стол, Дариан вернулся на кухню, чтобы принести чай. По аромату я узнала свой любимый, малиновый. И уже оттуда начал беседу. Я хочу, чтобы ты понимала, что я знаю всё. Вплоть до того, что я видел видеозапись с камеры наблюдения, на которой тебя тащили из твоей машины по подземной парковке торгового центра. Дриан ещё не успел договорить, а я уже зажмурилась. Перед моими глазами мгновенно возникла картинка, на которой огромный бритоколовый амбал, перетаскивает моё обмякшее тело и запихивает его в багажник кроссовера. «Ну зачем? Зачем Дориан это видел?» Я раскрыла глаза, когда передо мной с тонким стуком о стол опустилась чашка с чаем. Сев напротив меня, Дориан внимательно посмотрел мне в глаза. Робинсон по глупости связался с опасными людьми, из-за чего нелепо поплатился своей жизнью и поставил под серьёзный удар твою, Дориану. Я сдвинула брови, смотря на свои пальцы, сжимающие чайную ложку. «Для того, чтобы создать со мной прочный фундамент, я не верила, что говорила подобные слова. Ты должен кое-что знать. Я не позволю кому бы то ни было оскорблять память Робина, какие бы он ни совершил ошибки при своей жизни». Я перевела взгляд на своего собеседника и заглянула ему прямо в глаза, желая убедиться в том, что я доходчиво объясняю, и меня понимают. Мы с тобой совершили большее их количество. Я уважала Робина при его жизни, и мое уважение к нему сохранится вам не навсегда. Уважала? приподнял бровь Дариан. А как же насчет любила? Он подловил меня на чувствах значит, он слушал меня даже более внимательно, чем я того хотела. Вот ведь хрень! Сколько можно его недооценивать? Да и угадаю, уверенно продолжил он. У тебя была серьезная проблема в этом браке. «Ты уважала Робинсона, но всегда любила только меня». «Хрень, хрень, хрень! Хренов психолог, хренов мозгоправ!» «Давай сейчас не будем припираться по данному вопросу». Не переставая хмуриться, ещё сильнее сжала чайную ложку у себя в кулаке я. «В принципе, не вижу смысла припираться в тех вопросах, ответы на которые очевидны», спокойно произнёс Дариан, едва уловимо поведя плечами, словно ему и дело не было до того, что я когда-то была замужем. Главное, что это прошло. Меня это злило. Именно это, а не сам Дариан. Ведь подсознательно я знала, что он был прав. В моём браке с Робином и вправду была серьёзная проблема, даже брешь. Однако Дариан не замечал того, что эта проблема никуда не исчезла. А наоборот, начала разрастаться внутри меня до космических размеров, превращаясь в неподъёмное чувство вины перед фантомным духом Робина. Заказчики убийства Робинсона будут депортированы из США и возвращены в Британию уже сегодня вечером», — спокойным тоном продолжил Дариан. «Что касается исполнителей, пулю выпустил Филмар Майерс, брат одного из тех, кто осуществил твое похищение. В декабре прошлого года он устроил перестрелку с полицейскими, в которой его здорово изрешетили. Так что можешь считать, что Робин отомщен, насколько это возможно. Я резко бросила взгляд на Дариана, но он не смотрел на меня и не выдавал никакой значительной эмоции. Он только что впервые назвал Робина по имени. Более того, он говорил о нём совершенно спокойным тоном. Неужели он так просто взял и услышал меня? Неужели принял тот факт, что мою историю с Робином не стереть? Я ощутила нечто сродни шоку. Всё равно, что всю жизнь страдать дальнозоркостью и вдруг увидеть деталь, расположенную прямо у тебя перед носом. Дариан, как я тебя не замечала. «Заказчики смерти Робина этого его похищения одни и те же люди», спокойно продолжил он, уже переведя на меня взгляд. «С ними всё понятно. Все они пойманы». Относительно их мотивов. После смерти Робина они не просто прибрали в свои руки его клуб. Они обогатились, за счёт клуба резко подняв свои доходы на 75% и увеличив стоимость своих акций на 32% каждой. Что же касается исполнителей твоего похищения, тебе придётся их опознать. Знаю неприятный процесс, но прости, я не могу тебя от него избавить. В участок нужно ехать сегодня, сразу после завтрака». Услышав это, я интуитивно повела плечами и вся сжалась. По-видимому, заметив отсутствие во мне энтузиазма, Дариан решил добавить. «Не переживай, всё пройдёт быстро, и я поеду с тобой». Я предпочла ничего не ответить предпочла умолчать о том, с каким облегчением я отнеслась к новости о том, что он решил меня сопровождать. Словно пока он находился рядом, мне ничего, кроме его самого, угрожать не могло. Этакая непреодолимая для внешнего мира, непробиваемая для всех и для каждого стена с заостренными шипами, смотрящими в мою сторону.